И поезжает Илья Муромец от царя Калина, и не мог силы еще туда Он на гору навысоку поднимается и смотрит на все четыре стороны, и ничего узреть не мог. Со первой горы опускается, на вторую поднимается и смотрит на все четыре стороны, и ничего узреть не мог. Со второй горы опускается, на третью гору поднимается и смотрит на все четыре стороны. И узрел в восточной стороне шатер белополотненный и поезжает на восток Илья Муромец. И скоро скажется, а по узку дело деется. Приезжал он к обелу шатру. И там стоит шатер белополотненный, И стоят тридцать коней богатырских, И зоблюд пшеницу Белоярову И коней знакомые, киевские, Отца крестного Самсона Самойлова. И поставил он своего коня кобелу шатру. И заходит Илья в обелой шатер, И сидят тринадцать богатырей За дубовым столом, Хлеба кушают. Отец крестный Самсон Самойлович И двенадцать богатый. И встали все на резвые ноги Из-за дубового стола. Здравствуй, старый казак Илья Муромец, Мой крестник любезный. Садись, хлеба соли кушать И белые лебеди рушайте. И говорит старый казак Илья Муромец, «Ты, батюшка, крестный Самсон Самойлович, и все двенадцать богатырей, крестовые и поедемте вы мне на помощь Пособите прогнать царя Калина прочь от Киева, что наехал вор собака Калин царь с сорока царями-царевичами, сорока королями-королевичами, у всех силы по сорок тысячей, у самого царя Калина и сметы нет». И говорит отец крестный Самсон Самойлович, «Ай же ты, любимый кресничек старый казак Илья Муромец! Кладина у меня заповедь крепкая, Не бывать бы мне в городе Вакиеве И не глядеть бы мне на князя на Владимира И на княгиню Апраксию не сматривать И не стоять бы больше мне за киев град Он слушает князей, бояр, а не почитает богатый. И говорит старый казак Илья Муромец, батюшка крестный Самсон Самойлович, не ради князя Владимира, и княгиня Праксы Королевишны, ради дому Пресвятые Богородицы, и чудотворцев Киевских, и ради матушки Святару с земли, положи ты половину греха на меня поедем ко мне на помощь И говорит Самсон Самойлович, нет, крестничек мой любимый, великий мой грех, не поеду стоять за Киевград. Батюшка крестный, Самсон Самойлович, положи же весь грех на меня и поедем ко мне на помощь Пособи же мне прогнать царя Калина. И упросил, Илья Муромец, Самсона Самойловича и двенадцать богатырей.